Сразу обрушила на них ворох городских новостей. Два дня тому назад на входных будках наиболее крупных шахт, на здании школ имени Горького и имени Ворошилова, на здании райисполкома и еще кое-где были наклеены большевистские листовки, написанные от руки. Под текстом стояла подпись «Краснодонский районный комитет ВКПБ». Удивительно было то, что рядом с листовками наклеены были номера газеты «Правда» за старые годы с портретами Ленина и Сталина. По слухам из разговоров немецких солдат, было известно, что в разных районах области, особенно по Донцу, на границе Ворошиловградской и Ростовской областей, в Боково-Антрацитовском и Кременском районах, партизаны нападают на немецкий транспорт и воинские части. До сих пор ни один коммунист и ни один комсомолец не явились на специальную регистрацию к немецкому коменданту. «Да чтоб я сама им в глотку полезла, нехай воны там подавятся», — сказала бабушка Вера. Но многих уже раскрыли и поарестовали. Ни одно предприятие и учреждение не работает, но по приказу немецкого коменданта люди обязаны являться по месту работы и отсиживать положенные часы. По словам бабушки Веры, на работу в центральных электромеханических мастерских Треста «Краснодон-Уголь» явились инженер-механик Бараков и Филипп Петрович Лютиков. По слухам, их не только не тронули, а назначили Баракова директором мастерских, а Лютикова оставили на старой должности начальником механического цеха. И кто бы мог ждать от таких людей? что ж старые члены партии, Бараков на фронте был, ранен был, Алютиков, такой общественник, его же усе знают. Чего не сказили, что еще, — недоумевала и негодовала бабушка Вера. Еще она сказала о том, что немцы вылавливают в городе евреев и увозят под Ворошиловград, где будто бы образовано гетто. Но многие говорят, что на самом деле евреев довозят только до Верхнедуванной рощи, и там убивают и закапывают. А Мария Андреевна Борц очень боится за своего мужа, чтобы кто-нибудь его не выдал. С того момента, как Олег вернулся домой, то оцепенение, в котором все дни со времени его отъезда, а особенно с приходом немцев, находилась Елена Николаевна, снялось с нее точно